«Тридцать пять. Проходите, Екатерина Андреевна», — подбадривает меня Вероника Анатольевна, когда мы входим в кабинет. «Сейчас познакомлю вас с новым коллективом. Освоитесь. Это Иван Альбертович», — кивает она в сторону незнакомого молодого человека. «Можно просто, Иван?» — улыбается парень и протягивает руку. Я неуверенно пожимаю её и перевожу взгляд на девушку, сидящую за столом. Она заинтересованно смотрит в мою сторону, с кем-то разговаривая по телефону. "Мая это Оленька." Девушка кивает и расплывается в широкой улыбке, услышав своё имя. "То есть Ольга Валерьевна. Доброй души человек. Вы осваиваетесь, Катя? Если будут какие-то вопросы, можете всегда обратиться за помощью ко мне или к ней." Женщины обмениваются добродушными взглядами, и помощница Сергея выходит из кабинета. "Какой же он всё-таки хороший, и коллектив подобрал замечательный." И он тут же теряет ко мне всякий интерес, отворачиваясь к ноутбуку, а Ольга Валерьевна заканчивает свой разговор, откладывает телефон в сторону и внимательно разглядывает меня, когда я прохожу за рабочее место. Мне становится неуютно под пристальным взглядом её глаз. Я и так чувствую себя неловко, что получила это место без всякого собеседования и испытательного срока. Но отказываться у меня не возникло даже идеи, так как предыдущее место, которое я с таким трудом нашла, увы, сорвалось из-за моей болезни. «Приятно познакомиться. Зови меня Оля. Без всяких отчеств. Сейчас покажу тебе фронт работы. Я уже давно ждала себе кого-нибудь в помощь». На сердце становится легче от этих слов. «Значит, эта должность действительно была в штате, а её не создали лично для меня». Света почти месяц назад ушла в декрет. «А ты до этого где работала?» Приходится назвать предыдущее место работы, хотя вспоминать о Глебе мне и неприятно. Ольга задумчиво кивает и протягивает несколько папок. «Отлично. Если вела весь документооборот, то проблем не будет. В нашем отделе специфика примерно такая же. Итак, краткий инструктаж и приступаем». К концу рабочего дня голова кипит от новой информации, а я начинаю понимать, почему Ольга так ждала нового сотрудника. Объём работы и в самом деле большой, но я трудностей не боюсь. «Вань, кофе?» — спрашивает Оля, поднявшись с кресла. «Нет, некогда», — он отмахивается рукой. «Пейте без меня, хочу пораньше домой сегодня уйти». «А ты? Чай или кофе?» Заломив бровь, она переводит взгляд на меня. «Кофе?» — отрываюсь от бумаг и смотрю на часы. Пока Оля наводит две чашки кофе, я внимательно наблюдаю за ней, думая над тем, что с ней мы могли бы подружиться. Она очень лёгкая в общении. Кстати, это замужем? Интересуется она. А то мы с девочками ходим по пятницам в кафе, а оттуда иногда в клуб. По настроению, конечно, но чем больше компании, тем веселее. Ты как? Я почти в разводе. У меня есть дочь, и Машу не с кем оставить. пожимаю плечами, но ловлю себя на мысли, что как-нибудь потом, в другой раз. Сейчас нет ни денег, ни возможности принять приглашение Ольги. Вот это да. Дочь окидывает меня быстрым и усхищённым взглядом. По тебе и не скажешь, такая тонкая, как тростиночка. А я с мамой живу. Болят она очень. С личной жизнью из-за этого тоже никак. Нет, ну можно с Ваней. Она бросает весёлый взгляд на парня. Но он уже женат на компьютерах. Остаток рабочего дня мы перекидываемся с Ольгой общими фразами, и я покидаю здание офиса в прекрасном настроении. Кажется, в этот раз действительно всё должно получиться. Спустя час мы с Машей готовим дома ужин. Я жарю ей её любимые блинчики и попутно расспрашиваю, как прошёл её день, но нас прерывает звонок в дверь. Дядя Серёжа! Маша расплывается в счастливой улыбке, срывается со стула и летит в прихожую. Я выключаю газовую плиту. вытираю руки о фартук и тоже улыбаюсь. Если так и дальше продолжится, то доченька не просто привыкнет к нему, а прикипит всей душой. Она и сейчас каждый день о нём говорит. И ведь я прекрасно вижу, как Сергей смотрит на неё и относится к нашей девочке. Столько нежности и тепла в его взгляде, любви. Привет. Они с Машей появляются на кухне. Она уже ждёт его за столом, всё её внимание теперь сосредоточено на нём. Ужинать будешь? — спрашиваю я, а он, слегка прищурившись, кивает. — Как первый рабочий день? Освоилась? — Да, спасибо тебе, Серёж. У тебя замечательный коллектив. Если бы не ты... Ну вот и отлично. — Перебивает он меня. — Я рад, что тебе нравится. На днях как раз будет корпоратив. Познакомишься с остальной частью. — Но это вряд ли, потому что пойти у меня не получится. Машу оставить не с кем... За ужином я ловлю на себе трепетные взгляды Сергея и чувствую, как краснеют мои щёки. Спасибо, очень вкусно. Довольно улыбается он. Ну что, Машуня, готова показывать свои новые рисунки? спрашивает он, когда я собираю посуду. А мама пока отдохнёт. Да, да, подпрыгивает Маша, а он подхватывает её на руки, и они выходят из комнаты. Я чувствую себя странно. Вроде бы и рада, что их общение с дочерью становится глубоким, и в то же время чувствую себя разлучницей, ведь эти часы он должен проводить дома вместе со своей законной женой.